Глава 33. Джон Крамб Сэр Феликс Карбери назначил Руби Рагглз свидание на огороде возле фермы ее деда. На это свидание он не явился, да и назначал его без намерения прийти. Однако Руби Рагглз пришла и ждала между грядок с капустой, пока ее дед не вернулся с Харстоунской ярмарки. Час свидания давно прошел, но в представлении Руби Раглз, такой утонченный джентльмен, живущий среди лондонской знати, легко мог попутать утро и вечер. Приди он, в конце концов, она легко просила бы ему ошибку. Он не пришел, и когда вечером дед принялся звать Руби, ей пришлось вернуться в дом. В следующие три недели... Никаких вестей от лондонского ухажера не было, но Руби постоянно о нем думала. И хотя не могла совсем избавиться от сельского ухажера, старалась видеться с ним как можно реже. Как-то ее дед вернулся из Бенгея и сообщил, что ее сельский ухажер придет нынче вечером. «Джон Крамп заглянет в гости», — объявил старик. «Сготовь ему какой-нибудь ужин». «Джон Крамб! Придет сюда, дедушка! Я бы предпочла, чтобы он держался подальше!» Старик чертыхнулся, нахлобучил старую шляпу и сел в деревянное кресло у кухонного очага. Сердясь, он всегда надевал шляпу. И Руби прекрасно знала эту его привычку. «Чего ему держаться подальше, ежели он тебе, почитай, что муж?» «Слушай, Робби, надоели мне твои глупости. Ты выйдешь за Джона Крамба в следующем месяце, а сейчас пора оглашать ваши имена в церкви». «Пастор может говорить что угодно. Я ему рот не заткну, даже и пытаться не буду. Но ни один пастор не обвенчает меня, супротив моей воли». «А че это тебе не хотеть, а? Упрямая ты девка!» «Дед, ты пьяный!» Он резко повернулся и швырнул шляпу ей в лицо. Ничуть не удивив внучку, которая к этому привыкла, она подняла шляпу и вернула деду с холодным равнодушием, всегда доводившим его до белого коленя. «Послушай, Робби!» — продолжал старик. «Я не буду вечно тебя кормить!» «Если ты выйдешь за Джона Крамба, то получишь придание пятьсот 500 фунтов, и мы устроим здесь обед с танцами и позовем весь Бенгей». «Кому нужен Бенгей?» «Парни, которые только и знают, что курить да заливать глаза. И Джон Крамб из них первый. Это твой Джон Крамб, не человек, а пивная бочка». «Жизни». «Не видел его пьяным!» И старый фермер в подтверждение своих слов грохнул кулаком по столу. «Он просто становится все тупее и тупее с каждой кружкой! Не рассказывай мне про Джона Крамба, дедушка! Знаю я его!» «Разве ты не обещала за него выйти? Не дала ему слова?» «Коли и дала!» Я буду не первой девушкой, которая взяла свое слово назад И не последней Ты хочешь сказать, что не выйдешь за него? Все так, дедушка Тогда ищи кого-нибудь, кто будет тебя кормить И поскорее, потому как я не буду За этим дело не станет, дедушка Отлично Он сегодня придет Вот с ним и разговаривай Здесь ты не останешься, знаю я твои дела. Какие такие дела? Не знаешь ты никаких моих дел? Нет никаких дел. Ничего ты про меня не знаешь. Он сегодня придет. Сговоришься с ним, хорошо? Будут пятьсот фунтов, обед, танцы и весь Бенгей. Он не станет долго терпеть, что со свадьбой все тянут и тянут. Так пусть идет своей дорогой. Если ты с ним не сговоришься... Да не буду я с ним сговариваться! Дай мне сказать, девка! Есть пятьсот фунтов. Ни один фермер в Суфолке или Норфолке не даст за дочкой столько, уж тем более за внучкой. Ты об этом не думаешь. Не хочешь — не надо. Но тогда выметайся с овечьего акра. Кому он нужен, твой овечий акр? Самое дурацкое место во всей Англии. Так найди себе другое, а потом другое. Вот и все. Джон Крамп придет на ужин. С ним и говори. Будь я проклят, если стану убиваться. Но ты здесь не останешься. Овечий акр ей нехорош! Ну так поищи себе другой дом! Дурацкое место! Ты еще побываешь в местах куда хуже овечьего акра, прежде чем сдохнешь!» Мисс Раглз принялась готовиться к приходу гостя всем усердием. Она была согласна накормить молодого человека ужином и в такого рода поручениях считала себя обязанной слушаться деда, поэтому она взялась за работу сама и отдала поручение девушке, помогавшей ей по дому. Однако при этом мисс Рагглз твердо решила сказать Джону Крамбу, что не станет его женой. Снимая с крюка окорок, отрезая от него ломти для жарки и перевязывая куриную тушку, которую предстояло сварить для Джона Крамба, она мысленно сравнивала его с сэром Феликсом Карбери. Руби видела так ясно, будто оба стояли перед ней жесткие от мучной пыли волосы одного и аккуратно расчесанные темные локоны другого, такие шелковистые, что в них всегда хотелось запустить пальцы. И она помнила... Тяжелое, широкое, простое лицо мучного торговца, медленно движущиеся губы, широкий нос, похожий на большую белую картофелину, большие глаза на выкате и то, как он вечно выковыривал из их уголков грязь и муку. То ли дело белые зубы, прекрасные мягкие губы, идеальные брови и смуглая кожа лондонского возлюбленного. Рай с таким пусть и на один короткий год, безусловно, стоит целой жизни с другим. «Против любви не попрешь», — сказала она себе, «а я и пытаться не стану. Накормлю его ужином, скажу все как есть и пусть уходит. Ему ужин нужнее меня». И, укрепившись в своем решении, она положила курицу в кастрюлю. «Дед хочет, чтобы она ушла с овечьего акра. Вот и отлично. У нее есть немного своих денег, и она отправится в Лондон». «Известно, что скажут люди, но ей плевать на старушечьи пересуды. Она сумеет о себе позаботиться, а в свое оправдание всегда может сказать, что дед выставил ее из дома». Ужин был назначен на семь, и ровно в этот час Джон Крамб постучал в черную дверь. Пришел он не один, а с другом, Джо Миксетом, бенгейским пекарем, который, как все в Бенгее знали, должен был стать его шафером. У Джона Крамба было много достоинств. Он умел зарабатывать деньги, а заработав, тратить их и откладывать в разумной пропорции, он не боялся работы и, отдадим ему должное, не боялся никого и ничего. Он был честен и не стыдился ни одного из своих поступков, и у него было в своем роде рыцарское отношение к женщинам. Он готов был поколотить любого, кто дурно обошелся с женщиной, и уж точно не дал бы спуску тому, кто обидел его женщину. Однако Джон Крамп был медлителен на слова и действительно выглядел тупицей, как говорила Руби. Он прекрасно умел отличить хорошую муку от дурной и знал, за сколько ее покупать, чтобы не остаться в накладе. Он своим умом дошел до того, что честь надо беречь с молоду, а обманом добра не наживешь. Джо Микссет, малый щеголеватый и бойкий на язык, говорил, что держать Джона Крамба за дурака выйдет себе дороже. Джо Микссет, вероятно, был прав. И все же Джон Крамб сглупил, сделав свою помолвку с Руби Рагл с достоянием бенгейских сплетников. Он давно ее любил и, если уж открывал рот, что случалось нечасто, говорил о своей любви. Джон Крамп гордился Руби, ее красотой, ее богатством и собственным статусом ее жениха и не намеревался этого скрывать. Возможно, именно общие разговоры и настроили Руби против человека, чье предложение она когда-то приняла. Теперь он пришел договориться о дне свадьбы. После того, как не раз и не два услышал, что Руби артачится, и привез с собой друга, как будто хотел похвалиться перед ним своей победой. «Еще и Джо Микс это притащил», — сказала себе Руби. «Ну не дурак ли Джон Крамп? Свет еще не видывал такой дурости». Покуда Руби готовила пир, старик дремал, так что их мели и злость совершенно выветрились. Теперь он встал навстречу гостям. «Кого я вижу?» «Джон Миксет? Заходи, заходи. Как дела, Джон? Роби нам кое-что сготовила. Чуешь запах?» Джон Крамб потянул носом воздух и широко улыбнулся. «Джон боится возвращаться один в темноте», — пошутил пекарь. «Так что я с ним шугать леших». «Чем больше народу, тем веселее». «Бьюсь об заклад, Руби, хватит еды на вас обоих!» «Так значит, Джон Крамп боится леших! Тем нужнее ему кто-нибудь в доме, кто будет их распугивать!» Влюбленный сел молча, но через некоторое время почувствовал необходимость спросить «А где она, мистер Рагглз?» Они сидели в парадной кухне, а Руби трудилась в задней. Когда Джон Крамп задавал свой вопрос, было слышно, как она гремит кастрюлями. Теперь Руби вошла и, вытерев руки о фартук, обменялась рукопожатиями с обоими молодыми мужчинами. Берясь за стрипню, она надела большой фартук и не сочла нужным снять его для встречи с женихом. «Дедушка сказал, к ужину будет гость. Вот я и готовила». «Извините, мой фартук, мистер Микссет. «Вы, мисс, сейчас краше некуда. Мамаша моя говорит, девица всего милее, когда она хозяюшка». «Что скажешь, Джон?» «Мне руби по душе такой», — ответил Джон, вытирая руки о штаны и наклоняясь, чтобы его глаза оказались вровень с глазами невесты. «Очень ей к лицу, а? Джон!» — спросил Миксет. «Глупости какие!» — сказала Руби и, круто повернувшись, ушла в другую кухню. Джон Крамп широко улыбнулся сперва другу, потом старику. «Вот она! Вся как есть!» — сказал фермер, предоставив влюбленному самому толковать смысл этого туманного изречения. «Я жду не дождусь, когда она станет моей», — ответил тот. «Джон, верно говорит?» — сказал Джо Миксет. «У него дом полная чаша. Верно, Джон? И колыбелька есть, и кружечка, и все остальное...» «Жене Джона будет, что есть, когда встанет и где лечь, когда придет время спать!» Все это он объявил громко, чтобы Руби на кухне услышала. «Правда твоя!» — ответил Джон, снова расплываясь в улыбке. «От мамаши-покойницы добра осталась целая гора!» После этого они умолкли и молчали, пока не вернулась Руби в фартуке и с курицей. За ней шла служанка с блюдом жареного окорока и целой пирамидой капусты. Тогда старик встал, открыл дверцу, ключ от которой носил в заднем кармане штанов, и выставил на стол кувшин Эля. Другим ключом он отворил шкапчик и вытащил бутылку джина. Наконец все было готово. Джон Крамп посмотрел на свой стул один раз, другой — но так и не сел. «Если ты сядешь, я дам тебе чего-нибудь поесть», сказала Руби. Когда он сел, она стоя разрезала курицу и разложила по тарелкам прочее кушанье. Себе она стул даже не придвинула. И по всему этого и не ждали, поскольку никто не пригласил ее сесть. «Эля! Или крепкого? «Мистер Крамб!» — спросила она после того, как двое других мужчин сами себе налили. Он обратил к ней взгляд полной любви, которая растопила бы сердце Амазонки, но вместо ответа только поднял стакан и кивнул на кувшин Руби Рубина лила до краев. С пеной, как он любит. Джон медленно поднес в стакан ко рту и вылил, как в бочку. Рубина лила снова. Он когда-то был ее женихом, и она намеревалась одаривать его всяческой добротой, кроме любви. Ели долго. Руби принесла еще окорока и еще капусты, но по большей части в молчании. Джон Крамб съел всю курицу, что ему положили, и тщательно обглодал кости, только что не проглотил их, затем прикончил вторую тарелку окорока, а после вторую порцию капусты. Пива он больше не просил, но выпивал стакан всякий раз, как Руби его наполняла. Когда с ужином было покончено, Руби ушла на кухню, где вознаградила себя предусмотрительно отложенной куриной косточкой, правда, поделившись добычей со служанкой. Ела она стоя, потом сразу принялась мыть посуду. Покуда Руби хлопотала по хозяйству, мужчины молча курили трубки. Так продолжалось около получаса, после чего Руби выскользнула в черную дверь, обошла дом и поднялась к себе в комнату с намерением лечь спать. К укладыванию она приступила в большом страхе, не зная, не приведет ли дед Джона Крамба наверх. При этой мысли Руби замерла и глянула на дверь, прекрасно зная, что щеколды нет, Не равен час, ввалится Джон Крамб после пяти или шести стаканов пива. Да еще Джо Микс это притащит, чтоб говорил за него. Руби прислушалась. Через полчаса, попыхивание трубочкой, фермер кликнул внучку, но ответа не получил. — Куда эта девка запропастилась? — спросил он и медленно двинулся в дальнюю кухню. Служанка, услышав хозяйские шаги, выбежала во двор и не отзывалась, когда старик открыл черную дверь и принялся орать. — Вот ведь бесовки! Совсем от рук отбились! — сказал он вслух. — Ну, погоди! Дождешься ты у меня! Затем он вернулся к молодым людям. «Шутки вздумала шутить!» — сказал он. «Выпей джина с водой, мистер Крамб, а я пойду ее сыщу». «Мне только капельку Эля», — ответил Джон Крамб, которого исчезновение милой вроде бы ничуть не смутило. Горько было старику ковылять между капустных грядок. Звать громко он не решался не желая показать, что девица сбежала. Но сердце у него сжималось от ее неблагодарности. Он совершенно не обязан был воспитывать и кормить эту девку. Она ему не дочь. И он предложил ей пятьсот фунтов. «Черти бы ее драли!» — сказал он вслух, направляясь обратно к дому. После долгих поисков... Старик вернулся на кухню, ведя Руби за руку. Вид у нее был довольно непрезентабельный, поскольку она успела наполовину раздеться, а дед велел ей быстро одеться снова. Но Руби понимала, что надо сказать Джону Крамбу правду. Она не станет его женой. — Ты можешь сказать ему, это не хуже меня, дедушка! — заявила она. На это фермер влепил внучке пощечину и обозвал ее дурой. «А коли ты так, я не боюсь Джона Крамба, да и никого другого. Только я не считаю, что правильно меня бить. Я из тебя душу выколочу, если будешь дурить и дальше», — ответил он. Наконец она согласилась пойти вниз, и в кухню они вошли вместе. Мы поздновато у вас засиделись, мисс, начал мистер Миксет. Дело не в том, мистер Миксет. Если дедушка хочет посидеть с друзьями, я нисколько не против. Я была бы рада, если бы он чаще звал друзей. Готовить для них не только в радость. Но когда я всех покормила, и они курят трубки, я не вижу причины, чего мне не уйти. Но мы пришли. По радостному поводу, мисс Руби. Не знаю ни при какие радости, мистер Миксет. Если вы с мистером Крамбом заглянули на ферму поужинать, мы не затем, очень громко вставил Джон Крамб. И не за пивом, совсем не затем. Мы пришли за улыбками красоты, объявил Джон Миксет. Руби вскинула голову. «Мистер Миксет, будьте добры оставить такие слова при себе. Нет здесь никакой красоты, а если есть, то не про вас». «Кроме как по дружбе», — сказал Миксет. «С воротит слушать», — объявил мистер Рагглз, который сидел в кресле, сутулясь и опустив голову. «Я больше такого не потерплю». «А кто тебя просит терпеть?» спросила Руби. «Кто их позвал, чтобы они несли чушь? Не знаю, чего ради мистер Миксет лезет в мои дела. Я в его дела не лезу». «Джон Крамб, тебе есть что сказать?» спросил старик. Тогда Джон Крамб медленно поднялся со стула и выпрямился во весь рост. «Да», сказал он, поворачивая голову. «Так скажи...» «И скажу!» — ответил Джон Крамб. Мгновение другое он стоял очень прямо, руки по швам, затем потянулся к стакану еще до половины полному пивом и, укрепив себя большим глотком, медленно положил трубку, которую по-прежнему держал в правой руке. «Давай же!» «Говори, как мужчина!» — подбодрил его Миксет. «Я скажу!» — ответил Джон. Однако он по-прежнему стоял, как столб, глядя сверху вниз на старого Раглза, который взирал на него снизу вверх из своего скрюченного положения. Руби уперлась руками в стол и смотрела на стену над очагом. — Ты десять раз просил мисс Руби быть твоей женой. — Верно, Джон? — подсказал Миксет. — Да и ты не намерен отступаться от своего слова. «Да». «Она обещала за тебя выйти?» «Да». Ни раз и не два?» На это Крамп щел достаточным кивнуть. «Ты готов и хочешь на ней жениться?» «Да». «Ты хочешь, чтобы вас огласили в церкви без дальнейшего промедления?» «Я всегда хотел, чем скорее, тем лучше!» И в доме у тебя все готово. Да. И ты ждешь, что мисс Руби пойдет с тобой к алтарю. Да. По-моему, яснее не скажешь, — объявил Джо Миксет, поворачиваясь к деду. Вы, я, мисс Руби, все знаем про Джона Крамба. Джон Крамп не вчера приехал в Бенгей и не третьего дня. Вы говорили про пятьсот фунтов, мистер Рагглз. Мистер Рагглз чуть заметно кивнул. «Пятьсот фунтов — кругленькая сумма», — продолжал Джо Миксет. «И с тем, что есть у Джона, получится лучше некуда. Однако Джон Крамп хочет жениться на мисс Руби не ради ее денег». «Совсем не ради них», — сказал влюбленный. Он по-прежнему стоял очень прямо, руки по швам. «Вот именно! Он не такой!» и все, кто его знает, никогда про него такого не скажут. У Джона есть в груди и сердце. Да, согласился Джон, кладя руку чуть повыше живота. И чувства. Сегодня Джона Крамба привела на ферму овечьего акра истинная любовь. Любовь к этой молодой леди, если она позволит мне выразиться так откровенно. Он сделал ей предложение. Она согласилась, и пришло время им пожениться. Вот что Джон Крамп хотел сказать. «Вот что я хотел сказать», — повторил Джон. «А теперь, мисс», — продолжал Джон Миксет, обращаясь к Руби, «вы слышали, что Джон хотел сказать?» «Я слышал о вас, мистер Миксет, и слышала вполне довольно». «Вам же...» Нечего на это возразить, мисс Руби. Дедушка ваш этого хочет. Денежки, можно сказать, пересчитаны. И Джон Крамб этого хочет, и дом его готов. Осталось вам назначить день. Скажи завтра, Руби. Я буду только рад, объявил Джон Крамб, хлопая себя по ляжке. Я не скажу завтра, мистер Крамб и не скажу «послезавтра» или «в какой-нибудь другой день». Я не выйду за тебя, я тебе уже говорила. Ты просто шутила. Тогда теперь я говорю всерьез. Некоторым надо повторять очень много раз. Ты же не хочешь сказать «никогда»? Я говорю «никогда», мистер Крамб. Разве а... ты не... не обещала мне, Руби, «Разве не говорила ясно, как день?» — спросил Джон, не в силах удержаться от слез. «Девушкам позволено передумать», — ответила Руби. «Скотина!» — заорал старый Рагл. «Свинья, девка, я тебе скажу, Джон! Она за это пойдет на улицу! Вот куда она пойдет, я не стану! Ее больше кормить неблагодарную лживую потаскошку. «Она не такая!» Она не такая, возмутился Джон. Она совсем не такая, не потаскушка. Я никому не позволю так ее называть, даже ее собственному деду. Но если она решила меня бросить, мне остается пойти домой и повеситься. Да ладно вам, мисс Руби. «Вы же не поступите с ним так!» — сказал пекарь. «Я буду очень вам признательна, мистер Миксет, если вы пойдете своей дорогой!» — объявила Руби. «Не приди вы сюда сегодня! Все могло бы повернуться иначе!» «Слушай ее!» — произнес Джон, глядя на друга почти с негодованием. Мистер Миксет хоть и знал, что без его редкостного красноречия тут бы никак не обошлись, Не смел больше открыть рот. Он надел шляпу, предупредил друга, что тот, когда соберется идти, найдет его за свиным хлебом, и вышел через заднюю кухню во двор. Едва дверь за Миксетом закрылась, Джон уголком глаза глянул на Милую и медленно шагнул к ней, выставив правую руку. «Он ушел, Руби!» — сказал Джон. «И тебе лучше уйти за ним!» Объявила жестокая девушка. «А когда мне можно вернуться?» «Никогда! Никакого толку не будет! Что проку в лишних словах, мистер Крамб?» «Черти бы ее драли! Черти бы ее драли!» Повторил старый Раглз. «Я из за это покажу сегодня же ночью! Выставлю ее на улицу!» «Если она придет в мой дом, то у нее будет лучшая постель!» сказал Джон, и старуха-служанка, чтобы за ней присмотреть. «А я к ней не войду, пока она сама меня не позовет». «Я найду, где мне жить! Спасибо, мистер Крамб!» Старый Рагглз скрипел зубами и чертыхался про себя. Надевал шляпу, снова снимал и продумывал месть. «А теперь, мистер Крамб, я уйду к себе в спальню», сказала Руби. «Никуда ты не пойдешь, девка!» и старик поднялся с кресла. Он бы ударил Руби палкой, не останови его, Джон Крамп. «Не трогайте девушку! Мистер Рагглз, чтоб ей просто было! Джон! Она разбила мне сердце!» Покуда бывший жених держал ее деда, Руби убежала к себе и села на кровать, боясь раздеться, потому что дед мог прийти снова. «Ну разве в человеческих силах это стерпеть, а?» «Мистер Крамб!» — воззвал дед к молодому человеку. «Такие уж они, мистер Рагглз! Такие уж! Привязать ее к телеге и бить кнутом! Вот чего такие заслуживают! Она связалась с одним молодчиком!» Тут Джон Крамб побагровел так, что краска проступила сквозь муку, и глаза его зажглись гневом. — Вы же это не всерьез, уважаемый? Мне говорили, Сквайров кузен тут шастал, тот, кого зовут баронетом. — Был здесь Руби? — старик кивнул. — Я ему покажу баронета, как бог свет покажу. И Джон, схватив шляпу, вышел через заднюю дверь во двор, где ждал его друг.